Глава третья. Два дня спустя. Понедельник, 2 марта. Отдел поведенческого анализа ОПА. Бизнес-центр Аквия. Аквия. Штат Вирджиния. Агент ФБР Нина Геррера скользнула в единственное свободное кресло у лакированного черного стола в кабинете старшего специального агента Джерарда Бакстона. Потоки дождя били по высоким окнам офиса на втором этаже бизнес-центра. «Вы опоздали», — констатировал босс, подняв бровь. «Стоит ли ему рассказывать, как 123-я трасса стояла в пробке длиной в добрых полмили? Как пришлось выйти под проливной дождь и помочь женщине-инвалиду? Как они толкали дымящийся «Фольксваген» на обочину? Как ждали, пока приедет полиция штата, зажжет сигнальные огни и вызовет буксир для пострадавшей? «И к тому же промокли», — добавил Бакстон. «Сломались по дороге?» «Нет, сэр». — ответила Нина, не вдаваясь в детали. — Другой человек. — Держите. Специальный агент Джеффри Уэйт, сидящий в соседнем кресле, протянул ей свежайший белый платок. — А то капаете на стол. Кроме Уэйда, своего наставника и старшего профайлера ФБР, Нина не знала ни одного агента, который постоянно носил бы при себе свежевыглаженные платки. Наверное, он делал это по старой привычке, и все же Нина оценила жест. Она благодарно улыбнулась, промокнула коротко стриженные волосы и стряхнула ручейки воды, стекающие по лицу. Напротив сидели остальные участники новой команды — спецагенты Келли Брэк и Джей Кент. Брэк отличалась остроумием и дерзостью, хотя мягкий южный акцент чуть сглаживал резкость ее слов. Это странное сочетание помогло ей сбить с толку немало преступников. Кент, бывший морской пехотинец с короткой стрижкой крепкими мышцами, одновременно походил и на солдата, и на лектора. До того сильно контрастировали с его суровой внешностью очки в черной оправе. Устраиваясь в кресле, Нина заметила некую напряженность в чертах руководителя. Бакстон никогда не выказывал эмоций, но в то утро сидел неестественно прямо, снял очки и пощипывал кончик носа. перед боссом лежали две аккуратно сложенные папки он постучал по ним длинными пальцами похоже такой у него почерк. редко встречаются настолько жестокие убийцы все обменялись взглядами не нуждала разъяснений между двумя тройными убийствами совершенными в разных городах ровно четыре года назад обнаружено определенное сходство продолжал бакстон Отделение полиции Феникса попросило выяснить, связаны ли они. Если да, мы поможем в расследовании. ФБР вело обширную базу данных по убийствам и преступлениям сексуального характера. Сведения в это хранилище носили органы правопорядка по всей стране. Система использовалась как центр сбора и анализа информации, своеобразная сеть, объединяющая дела из разных штатов и времен. «Что нам известно о тех двух случаях?» – спросил Уэйд. Нина впечатлила готовность бывалого профайлера перейти сразу к делу. В глазах Уэйда зажегся интерес, и он открыл старомодный блокнот. Вот уже 20 лет Уэйд, обладатель докторской степени по психологии, анализировал нераскрытые дела, направленные в ОПА. Постоянное погружение в сознание преступников и их жертв сказалось на профайлере. Более двух лет назад его карьера временно застопорилась. Из-за промаха Уэйда погибла девушка. Вместо ответа Бакстон снова надел очки и повернулся к Брэк. Та успела вытащить ноутбук из кожаной сумки у ног. «Я выслал зашифрованный файл, там фотографии с места происшествия и другие данные», — сообщил босс. «Покажите всем, пожалуйста». Брек направили в команду из отдела киперпреступлений. Женщина никогда не появлялась без ноутбука. Для нее он давно стал чем-то вроде дополнительной части тела. Келли завела за ухо кудрявую прядь рыжих волос и открыла крышку. «Включу на большом экране», — предупредила она с протяжным южным акцентом, выдающим уроженку берегов Джорджии. Нина повернулась к плоскому монитору на стене. «Итак, новый случай произошел два дня назад в Финиксе. Бакстон сделал глубокий вдох. «Целую семью убили в собственном доме посреди ночи». Мать, отца и новорожденную дочь. На экране появилось изображение. Просторный особняк в средиземноморском стиле утопал в густой зелени. Вокруг росли высокие королевские пальмы. Щелчок мышкой, и открылось второе фото. Мужчина лет тридцати лежит в двухспальной кровати в одних трусах. Его голую грудь заливает кровь. На следующем снимке младенец. С виду он мирно спящий в колыбельке. Ребенка задушили. Не осталось заметных следов насилия, кроме точечного кровоизлияния, вызванного гипоксией в момент смерти. Бактон шумно сглотнул. Малышке было всего восемь дней. Босс кивнул брек, и та продемонстрировала следующее фото с места преступления. В ванной лежит девушка в бледно-розовой ночной рубашке. В безвольно повисшей правой руке пистолет. На правом виске зияет пулевое ранение. Обычное самоубийство — Нина насмотрелась на подобные случаи в полиции до перевода в бюро. «Вы же говорили, там тройное убийство. Судя по порядку снимков, мать убила семью, а потом себя». Вос обратил на Нину взгляд каря глаз. «Так и было задумано, Молчавший прежде Кент подал голос. «Кто-то проник в дом, всех убил, а затем разложил тела?» — догадался он. Во время службы в морском флоте Кент изучал психологию, и дядюшка Сэм даже оплатил его магистерскую программу. Она пригодилась для допроса пленных на секретных миссиях. Устроившись в бюро, Кент вскоре попал в УПА, и, добытые тяжким трудом знания, послужили новой цели. Теперь он не сражался с противниками, а охотился на хищников. «Отдел убийств полиции Феникса сразу почуял неладное», — пояснил Бакстон. В фае дома обнаружили следы крови, похоже, несколько капель пролились, когда преступник снимал перчатки и бахилы. Значит, подготовился, заключил Кент. Кровь в фае принадлежит отцу, хотя ее там быть не должно. Он определенно умер в своей постели, продолжал Бакстон. После выстрела в сердце не спустишься по лестнице. Тогда полиция стала искать другие следы. Босс опять кивнул Брэк, и та открыла очередную фотографию. Вот что они обнаружили. Нина прищурилась, наклонившись к экрану. На мозаичном полу фое слабо вырисовывался отпечаток ботинка. Будто призрак прошелся, заметила она. Электростатический проявитель, пояснил Бакстон. Согласно отчету, эксперты по работе с уликами положили полиэфирную пленку на коврик у выхода. Пыль подняли статическим напряжением, и она пристала к пленке. Ее перевернули и получился отпечаток подошвы. Отлично сработано, Нина улыбнулась. Отпечаток отправили в лабораторию и сравнили с отпечатками в нашей базе данных. Нашлось совпадение с кроссовкой фирмы Nike, на два размера больше всей обуви отца. Брек открыла сопоставление двух фотографий: отпечатка с места преступления и образца из базы. Никаких отличий, только следы износа на первой подошве. Бактон взял вторую папку. Так мы и обнаружили связь с инцидентом, случившимся четыре года назад в Нью-Йорке. Местная полиция расследовала гибель матери, отца и новорожденной дочери в их собственной квартире. Преступник конституировал двойное убийство и самоубийство. В том деле семья отравилась угарным газом. Отец и ребенок скончались каждый в своей постели, а мать сидела в кресле в главной спальне. Все окна были закрыты, а щели под дверями заткнули полотенцами. Брэк кликнула по файлу из Нью-Йорка. На экране возник снимок четырехэтажного дома. «Там тоже нашли подозрительный отпечаток подошвы?» — поинтересовалась Нина. «Более того, обувь оказалась той же марки и размера, как и в случае с Финикса. Бакстон кивнул. Доказать сходство между следами износа не удалось. Однако ничего удивительного, кроссовки для бега не выдерживают четыре года. Скорее всего, злоумышленник купил новую пару перед вторым преступлением. В обоих случаях было инсценировано двойное убийство и суицид. Уэйд поднял голову от блокнота. Есть еще совпадение. Только одно. Бакстон молчал, пока все взгляды не обратились к нему. Преступление в Нью-Йорке совершили 29 февраля. Как и в Финиксе, Нина повернулась к Уэйду. Почему именно этот день? Уэйд опустил ручку и сложил пальцы домиком. Те же жертвы, тот же подчерк, пусть и не род смерти. Плюс в обоих случаях преступник хотел подставить мать. «Одна марка обуви, один размер», — добавил Кент. «Тоже число». «Никаких признаков взлома», — подхватила Брэк. «Убийца проник в дом, никого не разбудив и не оставив улик». Бакстон кивнул. «Полагаю, эти дела связаны». «А может, не только они?» — предположил Уэйт. Вдруг он замешан и в других делах об убийстве и самоубийстве. Ему удавалось скрыть преступление, значит, полиция не проводила дальнейших расследований и не вносила дела в базу данных. Они ведь считали, что виновница мертва, подхватила мысль Нина. Одно дело было открыто на западном побережье, второе — на восточном. Значит, он мог совершать преступления по всей стране, а полиция признавала их убийством и самоубийством. Вряд ли кто-то уловил между ними связь. «Поэтому заподозрить серийного убийцу было почти невозможно», — закончила Брэк. «А он не глуп». Сотрудница киберотдела открыла новое окно на тачскрине. «Вернемся назад и проверим на двойное убийство и самоубийство каждый високосный год. Мне нужно просканировать несколько баз данных». «Они високосные годы», — предложила Нина. «Надо проверить 28 февраля и 1 марта в этих же промежутках». «Расширьте параметры поиска, включите неделю до и после конца февраля», — Бакстон кивнул. «Насколько вернемся? поинтересовалась Нина. Босс задумался. «Сначала на 20 лет». «Есть!» — Брэк застучала по клавишам. Мгновение спустя она выпрямилась в кресле. «Одно нашлось!» — Нина наклонилась поближе. «Где и когда?» «В Сан-Диего за четыре года до случая в Нью-Йорке». Брэк щелкнула по текстовому окну. Дело классифицировали как убийство и самоубийство. Не отрывая глаз от экрана, она продолжила. «Мать, отец, новорожденная дочь». «А в перерыве ничего?» — осведомился Кент. «Ничегошеньки». Брэк по-прежнему печатала. «Подождите, в другой системе кое-что появилось. Предыдущие случаи в последний день февраля и первый день марта могут подойти». Бакстон нахмурился. «Сделайте список в хронологическом порядке». «Это совсем не до...» «Ой, быть не может». Брэк приподнялась, быстро листая. «Что?» Нина не успевала читать. Брэк продолжала крутить колесико. «В самом начале был случай в Филадельфии, 20 лет назад. Затем еще один в Чикаго, 16 лет назад. Затем в Хьюстоне, 12 лет назад. После в Сан-Диего, в Нью-Йорке и, наконец, в Финиксе. А если все началось не 20 лет назад?» — усомнился Бакстон. Я выбрала произвольную точку отсчета. Брак опять застучала по клавишам. Вернемся ко времени до Филадельфии». Минуту спустя она повернулась к Бакстону. «Первый инцидент случился 28 лет назад». Женщина побледнела. «Не поверите, где?» Бакстон молча посмотрел на нее, явно не в настроении решать загадки. «В Финиксе. Двойное убийство отца и новорожденной дочери. 28 лет назад». Следующее было четыре года спустя в Лос-Анджелесе. Потом еще четыре и в Филадельфии? Не напыталась разобраться в хронологии. Верно. Так или иначе, — заметил Кент, — закономерность очевидна, он нападает только в високосный год 29 февраля. Не обязательно. Уэйт погладил подбородок. Возможно, он убивал и в другие важные для себя даты. Профайлер повернулся к Брэк. Пожалуйста, перенастройте поиск, оставьте только рот преступления. Хотите, чтобы я нашла все убийства и самоубийства за последние 30 лет? Брови сотрудницы киберотдела поползли наверх. Только те, где фигурируют двое родителей и младенец, а виновна считается мать, — объяснил Уэйт. Это значительно сузит поиск. Пока Брэк просматривала базы данных, Бакстон обратился к членам команды. «Не факт, что все случаи связаны. Сначала проанализируем ситуацию, потом будем делать выводы. Не забывайте, каждое дело расследовала и закрыла местная полиция». «Согласна. С другой стороны, этот тип осмотрителен», — заметила Нина, — «и весьма опытен». Бахстон бросил взгляд на Брэк. «Есть результаты. Придется подождать». Ее пальцы бегали по клавиатуре. Босс повернулся к Уэйду. Какой портрет вы бы составили для субъекта? Так ФБР называло неопознанного подозреваемого. Бакстон фактически признал, он считает убийцу серийным. Я всегда начинаю с портрета жертвы. Если не возражаете, сначала рассмотрю дело целиком, а потом уже буду вдаваться в детали. Впрочем, в одном, я уверен, мы охотимся на человека, который систематически убивает целые семьи, включая самых беззащитных жертв, новорождённых. «Он не шизофреник, слишком внимателен к деталям, слишком организован», — добавил Кент. «Мы приходим к важному выводу», — агент обвел глазами комнату. «Наш подозреваемый — психопат».